Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особо жилых, ревматических, пахнущих кофейной гучей. Но тут... «Спасите нас, о небо, бы! Как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заигаясь, объяснил, что мне нужно. «Ах, очень приятно. Садитесь, пожалуйста».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 И лишите лежите потом купание, вечером до глубокой ночи прогулка с обьей Павловной. Представьте себе, что вечерний час, когда все спит, кроме соловья до да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышачий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда,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 Я не устоял. Мои объяснения Совья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно, давно уже ждала их. Только сделала милую гримаску губами, как бы желать сказать, и о чем тут долги говорить не понимаю. 28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей.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 5 июля 2022 год Из воспоминаний идеалиста 10 мая взял я отпуск на 28 дней Выбросил у нашего казначея 100 рублей вперед И порешил во что бы то ни стало пожить Пожить во всю Ивановскую Так, чтобы потом в течение 10 лет жить одни только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 После обеда безбедежное лежание, чтение романа и ежеминутное вскакивание. Так как хозяйка, то и дело, мелькай доклад двери. И лежите-лежите, потом купание, вечером до глубокой ночи прогулка с Собней Павловной. Представьте себе, что вечерний час, когда все спит, кроме соловья до да изредка вскрикивающей цаплей, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда,